Именно в это время Джек Р. отправил слежку, за ним еще не наладили, в Нью-Йорк, Голливуд и Буэнос-Айрес, толстые конверты с копиями найденных документов. Штирлиц, Росарио, Мюллер. Аргентина, 1947. Стирлиц распахнул дверь лифта, услужливо поддержал Росарио под правый локоть, левый постоянно страховал шофер, вставил длинный латунный ключ в замок, отпер дверь и, войдя первым в прихожую, где ярко горел свет и звучала веселая музыка, крикнул «Сеньор Пла, к вам пришли!» Обернувшись, он взял Росарио под руку и ввел его в прихожую. Шофер, поколебавшись какое-то мгновение, вошел следом. Штирлиц распахнул дверь, что вела в апартамент. «Пожалуйста, сеньоры, пожалуйста, здесь, в комнатах, запутайся, они нас не слышат, заходите!» Росарио шагнул первым. Шофер протиснулся вторым. Штирлиц мгновенно вытащил пистолет и нанес удар по затылку шофера. Тот обвалился кулем, не пикнув. Со всего маху стонуще Штирлиц ударил резидента рукоятью в переносе. Выключение сознания моментально. Так и случилось. Росарио упал рядом с шофером. Штирлиц опустился на колени, достал из-за пояса шофера пистолет, сунул его в задний карман брюк, Отметив, что это «Вальтер Полицай», оружие, которым снабжали агентуру СД, ощупал костюм «Росарё», в заднем кармане лежал плоский бельгийский браунинг ручной работы. Штирлиц выщелкал патроны, проверил, не осталось ли в стволе, сунул обратно, пусть будет вооружён. Посмотрим, как станет себя вести. Достал из карманов пиджаков Документы, записные книжки, бросил их на маленький столик, что стоял возле камина. Хозяину поручил обставить квартиру по своему вкусу. Тысячи пятисот песца, полагаю, хватит. Разговор состоялся вчера днем, сегодня утром все было обставлено. Связал ноги и руки шофера, сунул кляп в рот, достал ремень из брюк росарио, разрезал, связал и того, потом сел на кресло, выкурил сигарету, бросил окурок в камин, разжег его. поднял Росарио, бросил в кресло, вплотную придвинул к нему второе, уселся поудобнее и пошлепал испанца по щекам. Повязка, скрывавшая выбитый глаз, съехала, и на Штирлица глянула кровавая запекшаяся масса, пронизанная синенькими пульсирующими сосудиками.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 обратил внимание на телефон инженера лопеса в кордове контакт с кемпом все верно все верно дважды прочитал телефон сеньора блюма в вилле. генералрал дельграну подчеркнутый зеленым карандашом усмехнулся заметив телефон без имени в барелочи сеньор рикардо баум на да, союзнички эк поддерживает друг друга Не разольешь водой. Так, если не очухается, еще несколько минут плесну ему в, ли... в фашистскую рожу стакан воды. Штирлиц поднялся, прошел в спальню, сел к телефону и набрал номер профессора А «Мы тут беседуем». возможно к вам позвонят знаете ли жены беспокоятся во время длительных отлучек мужей особенно пьющих так вы скажите что никуда из дома не выходили никому не звонили и никакого протезиста не знаете